Недотрога. Корабль-разведчик вынырнул в районе чужой планеты. Незнакомый рисунок созвездий, новое небо. Ожидание неизвестного. Планета росла на глазах. Очертания материков были причудливыми и неповторимыми. Разделявшие их океаны придавали им самостоятельность, а также внушительность и даже какую-то величавую гордость. На планете был. Разум. Именно отсюда ушли в космос сигналы, принятые земными радиотелескопами. Всем хотелось получше подготовиться к встрече, знать о планете больше. В этом мог помочь только компьютер, в его памяти были данные по другим планетам с разумной жизнью. Компьютер ждал новой информации, он ее жаждал, чтобы всесторонне ее изучить, сопоставить с уже известными фактами, удивить людей совершенством своего логического мышления и глубиной анализа. Обнаружил же он, что у монстров, веги и африканских слонов одинакова толщина бивней и лобной части черепа. Разве это случайность? Он был знатоком и мастером своего дела, планетарный компьютер. Сейчас, тонко понимая желания людей, компьютер создал для них объемное изображение планеты. Прекрасный разноцветный шар висел в воздухе в центре кают компании. Можно было протянуть руку к планете и прикоснуться к ней, не вставая из кресла. Можно было закрыть ладонью целый континент или океан, Лик планеты при этом преображался, становился ущербным и некрасивым. В сочетаниях материков угадывалась история этого мира. Компьютер ловко воспользовался этим. Сложил материки вместе и показал, как выглядела планета миллиарды лет назад. Потом разделил «проматерик» трещинами и изобразил величественное плавание континентов по океану. Перед глазами вставала история, а компьютер изощрялся далее. Покрывал материки ползучими льдами, сметающими со своего пути даже горы, выращивал леса и животных, показывал развитие разумных существ. Огромные волны уничтожали... Живое, загоняя несчастных в горы, вулканы топили живое в своей расплавленной магме, пожары пожирали то, что осталось, а разум жил, боролся, креп, завоевывал себе право на жизнь и право на первенство. Компьютер показал мир растений, покрывая ими материки, раскрашивая их то в зеленые, то в желтые цвета, забрасывая песками, уничтожая ураганами и воссоздавая вновь и вновь. Показывал картины подводного мира, вольный полет птичьих стай. Лица людей, светящиеся радостью, песни, танцы, утопающие в свету, города — все открыто для взора. Смотри и любуйся планетой и всеми на ней живущими. Планета разума, планета счастья. Красивая планета. Трудно ей досталась эта красота. Какие счастливые жители. На перебой восхищались космонавты. Так хочется поскорее встретиться с ними, обменяться знаниями, мудростью, расспросить о прошлом, поговорить о будущем. Может, сделать Еще виток на всякий случай предложил осторожный штурман. «А, командор!» Все зашумели, отвергая излишнюю подозрительность. Все видно и так. На планете мира согласие, никто ничего не скрывает. Командор сделал по-своему. Понизил орбиту и передал управление компьютеру, чтобы сделать еще один виток, но уже в атмосфере. Корабль нырнул в беспредельный голубой океан и помчался на встречу большому красивому городу. Внезапно облик города изменился. К кораблю потянулись огненные длинные щупальца. Корабль окутался защитой. Наткнувшись на нее, щупальца вспыхнули яростными цветами. На город посыпались обломки ракет. По всей стране взвыли сирены. Пришло время войны. Боевой механизм Был взведен, пружина спущена. А корабль летел и летел, управляемый компьютером, вызывая на себя удары все новых и новых ракет, рождая ядерный дождь, пожары и смерть. Ракеты летели со всех сторон. Все смешалось, никто не понимал, где враг и кто на него напал. Стреляли все и во всех направлениях, армады самолетов, Сшибались в воздухе, горящие машины факелами падали вниз. Наступил ад, конец света. Корабль свернул в сторону океана, подальше от этих безумных материков, разом ощетенившихся огнем. Люди сидели в безмолвии, тщетно пытаясь осознать происходящее. Ровная гладь океана взъерилась, Из нее вырвались тонкие хищные иглы ракет. На поверхность всплывали длинные черные тела подводных лодок, горели и тонули суда. Командор отдал короткую команду, и корабль ринулся вверх на орбиту. Но спокойно кружившие доселе спутники вдруг ощерились лазерными лучами, пытаясь вновь и вновь проткнуть защиту корабля, добраться до его обшивки, прожечь ее, дать космосу ворваться в его отсеки, уничтожить разум и здесь. Это не удавалось, и они, словно в бессильной злобе, ринулись на другие мишени. Корабль рванулся еще выше, в спасительный космос, люди онемели от ужаса, и лишь бесстрастный компьютер продолжал свою хищрение в моделировании, обрабатывая принятую информацию. Созданный им шар, которым только что любовались люди, засветился синим сиянием, стал часто пульсировать, как больное сердце, и, не выдержав, раскололся на несколько блистающих частей. А корабль уносился все дальше, в глубины космоса, словно пытаясь убежать от самого себя, словно стыдясь своей вины перед планетой и ее неразумной жизнью.